Миропонимание и энерговооруженность цивилизации Уровень развития цивилизации определяется уровнем ее энерговооруженности из научной фантастики Люди, пораженные ментальным вирусом материализма, видят во все ускоряющейся современной технопотребительской гонке пресловутый научно-технический прогресс Некоторые даже думают, что наблюдают научно-техническую революцию. Но на самом деле ничто так не тормозит подлинный научно-технический прогресс, как отсутствие творческой энергии любви и материалистическое миропонимание. Привычное представление о том, что для получения определенного количества энергии или произведения количества работы необходимо сжечь или иным образом уничтожить некоторое количество вещества, топлива, не изменилось с самых давних времен. Разница лишь в том, что некогда жгли дрова и уголь в печах и в паровых котлах, а теперь сжигают авиационный керосин и ядерное топливо. Несмотря на усложнение и несомненное увеличение производительности, суть процесса осталась неизменной. Правда, при этом кратно увеличились и токсичность, и всякая иная эксплуатационная опасность. Но, как мы уже говорили, весь видимый человечеством мир – это некий сплав, производная синергия высшего разума и энергии, создающих привычную людям материю, среду обитания, существующую посреди безграничного вселенского океана свободной энергии. Безусловно, Правы были писатели-фантасты, утверждавшие, что уровень развития цивилизации определяется уровнем ее энерговооруженности, поскольку, как мы видим, для достижения более высокого естественского уровня энерговооруженности необходимы соответствующие естественному положению энергии мироздания человеческое миропонимание, энергетика и бытие». В противном случае доступ к вселенским технологиям, древу жизни, так и останется для человечества навечно закрытым. Надо полагать, что в общем у читателя уже появилось некое первичное представление о том, что в настоящее время является главной причиной деградации человеческой цивилизации – Очевидно, что не представляется возможным в одной короткой работе рассмотреть все соподчиненные темы ввиду их превеликого множества. Но, учитывая огромное количество кривотолков и спекуляций на тему природы власти, в данном контексте этот вопрос необходимо разобрать обязательно. Круговорот любви в мироздании – вес паразитирования на божественных энергиях.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 Паразитирование на божественных энергиях вполне возможно и происходит повсеместно, когда люди, будучи часами сотканы из первичных энергий, используют свое материальное воплощение по назначению. Мы уже говорили выше о том, что человек сотворен для генерации энергии любви. Евангелие свидетельствует о том, что без этой энергии, любви, в мире принципиально невозможно ничего создавать. В этом утверждении единодушны все современные психологи, коучеры и люди, достигшие успеха. Если кто сомневается, пусть попробует преуспеть в том деле, которое он прежде не полюбит. Но мы видим, что и те, кто отрицает существование Бога, тоже оказываются способны нечто творить и создавать. Как такое может быть? Все очень просто. Такое лишенное синергии с Творцом творчества – это и есть паразитирование на божественных энергиях, паразитирование на энергиях любви. Энергия любви имеет вселенский первоисточник, имеет производная иерархичность и постоянный оборот в мироздании. В идеале энергия любви исходит от Творца, изливается на творение, создает миры и к нему возвращается. Именно этот энергетический круговорот имел в виду и Дионисий Ариопагатит, утверждавший, что все исходит от Бога и к нему возвращается. ИПХ называют этот процесс вселенским энергетическим метаболизмом. Древнейшим символом этого вселенского энергетического круговорота является гомодион – свастика. С точки зрения аутентичного естествознания, вселенский энергообмен выглядит как находящийся в динамике ТОР. Тот же самый Тор, в различном масштабировании, по сути, фрактальном, находится в основе всех вышеупомянутых слоев мироздания, от звездных скоплений и галактик до элементарных частиц и эфира. В частности, именно динамикой Тора обусловлена так называемая атомная энергия, а свастика – это условное статическое изображение динамического Тора. К слову сказать, в силу своего ложного миропонимания материалистическая наука знает единственный способ добычи атомной, механической и химической энергии – методом взрыва, сжигания, распада и уничтожения исходного вещества. С такими технологиями невозможно никакое созидание, возможно только потребление. Посему созданные с помощью материалистической философии технологии являются паразитарными технологиями по отношению к энергетическому метаболизму Вселенной. Но паразитирование материалистов на божественных энергиях не ограничивается сугубо техническими процессами. Наоборот, Создание таких технологий – это лишь последствия ментального и эмоционального паразитирования, следствие извращенного мышления с, как мы помним, ключевым вектором «владеть-обладать». Материалисты паразитируют и на творческой энергии любви. Происходит сие следующим образом. Человек использует энергию любви так, как будто ее источника вообще не существует. Здесь, как и в технологиях, разрушается ментальный тор. Человек, разрывая связь с первоисточником, останавливает вселенский энергообмен. Любовь перестает циркулировать и возрастать, преображая в том числе и самого человека, но используется в потребительских целях. Любовь, вырванная из вселенского контекста, начинает использоваться людьми. Во-первых, как некое средство для достижения собственных целей, обладание вожделенным предметом, навыком, знанием. Именно этому и учат, как мы знаем, современные коучи. Это может быть любовь к деньгам, любовь к славе, любовь к своему ремеслу и тому подобное. Во-вторых, такая локальная любовь применяется как средство для манипуляции другими людьми. последним часто пользуются разные мошенники и политические проходимцы. Примеры такой купированной любви – это любовь к родине, патриотизм, любовь к родителям, любовь к детям, гендерная любовь, любовь к партии и правительству, любовь к президенту и тому подобное. Именно такая, вырванная из иерархического контекста мироздания, отделенная от своего первоисточника любовь, и является рассматриваемым нами паразитированием на божественных энергиях. Такая локализованная любовь не участвует во вселенском энергетическом метаболизме, но служит лишь обособленным интересом ее обладателя или манипулятора. Именно поэтому в Евангелии столь жестко отвергается и осуждается такая любовь. В силу указанных причин, купированная любовь не может быть вечной. Ее автономная энергия быстро выгорает, зачастую даже быстрее ее носителя, любящего таким образом человека, или превращается в симулякар. где вместо истинного чувства, вместо подлинной энергетики любви существует лишь ее имитация. Именно такие ментальность и энергетика прокрустовой любви порождают все современные материалистические, философские, академические, моральные, технологические и прочие догмы. Следовательно, только в результате паразитирования на божественных энергиях и соответственно усиливающемуся процессу изоляции общества и людей от участия в единой вселенской ментальной энергосистеме современная человеческая цивилизация деградирует во все более ускоряющемся темпе. Если кому-то и после изложенного непонятно, почему это так – то пусть проведет аналогии с людьми, племенами и даже с целыми земными государствами, вынужденными пребывать в долгосрочной изоляции от мирового социума. Если мы теперь посмотрим на последнее утверждение с позиции аутентичного естествознания, то увидим, что для генерации из вселенского эфира, если кому угодно из космического вакуума, стремящегося к равновесному небытию привычного нам материального мира, требуется некое количество энергии, причем не абы какой, а соответствующей определенным параметрам – энергии любви. Именно любовь, ее аутентичная энергия является первопричиной жизни человечества. Недостаток энергии любви в человеческом социуме ведет к постепенному прекращению жизненных процессов, уничтожению, схлопыванию как самой цивилизации, так и среды ее обитания, флоры, фауны и даже полному исчезновению материальных объектов. звездных систем, отдельных светил и планет. Ибо, как справедливо сказано в Евангелии, когда вследствие ложного миропонимания во многих охладеет любовь, тогда и появится мерзость запустения, а вслед за тем солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Иными словами, от качества и аутентичности вырабатываемых человеком энергии зависит не только его личная жизнь, но и жизнь построенных людьми социумов, государств и даже самой человеческой популяции. Необходимо также отметить тот факт, что именно материалистическое или иное – ложное миропонимание, а не та или иная форма власти, делают ее представителей потребительской властью. И поскольку любая власть в политэкономическом смысле – это реализация того или иного принципа управления, то необходимо кратко упомянуть и о самих этих принципах. Подлинные и ложные принципы социального управления в контексте мироздания. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. В мире известны по сути лишь два вида управленческих решений – правильное и неправильное, истинное или ложное, верное или неверное. И на государственном уровне есть несколько основных способов принятия таких решений – соборный, монархический, диктаторский, демократический, большевицкий. При этом в современном мире соборный способ принятия решения считается относимым лишь к христианскому миропониманию и вместе с ним отделен от всякого материалистического государствия. Более того, само определение соборности ныне размыто и не соответствует своему изначальному пониманию, которое гласит «соборность» это выявление истины. Уже по одному этому определению соборности понятно, как принимается решение, не путем простого голосования в пользу большинства, не путем дружного принятия мнения председательствующего, не путем диктаторского указа. Решение может быть принято лишь когда истина выявлена, и это стало очевидным для всех способных сие осязать. Поэтому одни соборы, выявлявшие истину, так и называют соборами, а другие, где такого выявления не происходило, впоследствии называли лжесоборами или разбойничьими соборами. Здесь необходимо еще раз кратко упомянуть, что такое истина. Истина – это то, каков есть порядок вещей на самом деле. Истина – это то, как устроен мир и как функционирует, живая и условно неживая, природа мироздания. Истину невозможно придумать, она существует всегда, ее можно только выявлять и познавать. И это относится не только к религии, но и к естествознанию, философии, энергетике, медицине, генетике, биологии и прочему. Но давайте в свете изложенного рассмотрим ныне действующие формы управления обществом: монархию, диктатуру, демократию, большевизм и так далее. Мы видим, что в самих перечисленных способах понятие истина, и ее выявление, отсутствует по умолчанию. Стараниями апостолов и жрецов материализма принятие управленческих решений больше не зависит ни от истины, ни от истинного положения дел, ни от любви, ни от элементарного здравого смысла, но зависит лишь от мнения профанического, коррупционного, вооруженного, жреческого большинства или меньшинства, способного навязать всем остальным свое миропонимание». зачастую ошибочное или лживое, свои социальные нормы и свои желания, как правило, сугубо меркантильные. И, как принято, при утрате смысла самой управленческой функции сей смысл подменяется в головах участников способом реализации управления, И более того, этот способ возводится на пьедестал истины, и уже самому способу приписываются свойства истины. Иными словами, в глазах профанов форма реализации власти становится смыслом, некоей самобытной формальной доктриной. Именно поэтому и спорят профаны о том, что лучше – демократия, большевизм, республика, монархия или диктатура. Причем спорят порой до кровавых разборок, до военных конфликтов, но общественная и частная человеческая жизнь лучше от этого не становится. Сказанного достаточно для того, чтобы понять, что без подлинного смысла, без сверки с истиной не бывает ничего хорошего. Любые демократии, монархии и даже, не побоюсь этого слова, правления вождей, основанные на принципах подлинной соборности, составной части энергии любви, всегда будут вести к подлинной свободе личности и процветанию общества. В то время как все те же самые, лишь внешние формы, способы управления, основанные на иных принципах, например, диктатуры большинства, или почитаемые сами по себе, всегда будут усиливать хаос и деградацию, требуя для общественного признания и поддержания лежащего в их основании утопического миропонимания все более драконовских мер, ибо подмена истинным мнением профанического большинства, формальным законом или формальным правовым полем – это всегда путь к кровавой диктатуре. Сложным миропониманием, как правило, связан еще один фетиш современности фетиш правового государства, потому необходимо кратко упомянуть и о нем Власть без любви или фетиш правового государства. Государство это человек или группа лиц, которым все находящиеся на его территории подчиняются волею или насильно. Данилевский Сегодня нет ни одного рупора, динамика или экрана, откуда бы ни звучали призывы к созданию либо к защите правового государства, а равно правового поля и прочие апелляции ко всяческой законности. Но, как правило, все право- и левозащитники забывают самое главное. Впрочем, это и неудивительно, ибо подавляющее большинство современников, окончивших материалистический минобраз, никогда не задумываются о смысле вызубренных в его недрах понятий и терминов. В частности, люди не понимают того факта, что никакие законность, правовое поле и правовое государство не являются вещью сами по себе. Все в подлунном мире относительно и материалистическое светское правовое государство в том числе. В современном человеческом социуме, как мы уже выяснили выше, нет никакого единого универсального правового поля. Любое общественное право так или иначе соотносимо с тем или иным философским, религиозным, культурным, политэкономическим, научным софтом. определенным миропониманием, принятым и разделяемым людьми, правящими в данном обществе, государстве и большинством их сторонников. Таким образом, исключительно представление о праве того или иного правящего класса, элиты, слуг народа, политруков генсеков, императоров, как ни назови, и прочих законодателей определяют формальное право и законность на подвластной им территории. С этой точки зрения любое частное представление о добре и зле, обладающего властью государственного лица, суверена-сюзерена или группы лиц злых виноградарей, можно объявить и сделать как правовым полем, так и иной пущей законностью. Посему в том или ином обществе в качестве правового поля может быть признано что угодно. Это могут быть, например, уголовные понятия, диктатура пролетариата, социалистическая законность, экономическая необходимость, экологическая необходимость, морально-этическая обусловленность или современная диктатура жрецов материализма. Все сказанное выше относится и к термину «социальная справедливость», и ко всем другим законам, конституциям, запретам, правам и свободам. Отсюда и известная в потребительском обществе поговорка «Не тот прав, кто прав, но тот, у кого больше прав». Очевидно, что с таким видением права и законности человечество, будучи разделено на части, никоим образом не может действовать в едином правовом поле. Ибо для подлинного общего правового поля нужны единые, всеми сознательно признаваемые идеалистические критерии добра и зла. Очевидно и то, что бесподлинно соборные выработки таких критериев, ныне повсеместно призываемый фетиш правовой государственности, так и останется фетишем. А все попытки тех или иных правящих кругов монополизировать вплоть до глобальных масштабов свое ошибочное или вообще меркантильное управление силой и ложной коллективизацией, принудив большинство людей ему подчиняться, неминуемо вызовут ответную реакцию сопротивления.